как я уже упоминал, стар и бородат. Лицо морщинистое, усталое, но сказать по нему что-либо о возрасте было трудно. Годы вообще сказываются на ученых не так, как на обычном человеке. Кто-то из них на восьмом десятке лет сохраняет неестественно гладкую кожу и моложавость, некое мальчишество, песчанистость волос, что-то от Эллена Беннета, полагаю. И я, остепенясь, буду выглядеть именно так. Эллен Беннетт, родился в 1934-м, английский драматург и сценарист. Другие, не дожив и до сорока, преждевременно дрехлеют и начинают щуриться, моргать и горбиться, что твои маленькие библиотечные кроты. Этот человек напоминал мне фотографию вождя Джозефа, что ли, или Джеронимо. Вождь Джозеф, 1840-1904, вождь индейцев Несперсе, пытавшийся увести свое племя из Айдахо в Канаду. Джеронимо, 1829-1909, легендарный вождь племени Апачи, возглавил восстание индейцев, переселенных властями США, в резервацию в бесплодной пустыне. Одного из них, Оден, переваливший за 60 «Это во всяком случае». чтоб в свой черед напомнило мне слова, которые Дэвид Хокни произнес, впервые увидев старого Одена. «Мать честная, если у него такое лицо, на что же похоже его Машонка? Дэвид Хокни родился в 1937-м, английский художник, фотограф и театральный декоратор. У этого старика, судя по рыпвинам и разломам его чела, Должно было болтаться в штанах подобие совойской капусты. Борода была белая у корней, однако, переходя к их жестким и стертым окончаниям, градировало, если существует такое слово, оттенку средней серости. Не знаю, что именно он увидел, разглядывая меня. 24 года, все волосы целы, на лице ни единый из них не растет. И да, все верно, черт подери, бейсболка. Однако, чтобы он не увидел, ему этого оказалось достаточно, дабы протянуть руку и пожать мою. Лео Цукерман, профессор Цукерман, уматовый полным ходом. Это он самый и есть. Я профессор, да? О, хорошо. Вообще-то у меня кое-что есть для вас. Конверт от Зелигманс Ферлок лежал лицом вниз на земле. Стряхнув комочки грязи, я вручил его старику. Это засунули в мой почтовый ящик. Он прямо над вашим. Ваш был переполнен, так что я... Ах, да. Ксернакис, Янг, Суперман, Х, З. Сейчас он тянул гласные, что сообщало его выговору оттенок отчасти американизированный. Мне так жаль... Я самым прискорбным образом пренебрегаю очисткой моего почтового ящика. Все в порядке, никакого беспокойства. Надеюсь, не единственный ваш экземпляр, сказал он, указав на свалку в моем кейсе. В компьютере сохранилась, конечно, копия. Нет, не единственный, но все равно неприятно. Божья кара. Виноват за то, что вы столь неизящно отреагировали на отставку. И он с улыбкой взглянул на капот Клио. «На мое любовное послание?» «Да», — сказал я, — «ребячество». Старик внимательно вглядывался в мое лицо. «Вы, я бы сказал, человек кофейный. Кофейный? Судя по тому, как вы подпрыгиваете, разволновавшись. Кофейный человек. А я человек горячего шоколада. Не согласитесь ли вы как-нибудь в скором времени посетить мое жилище, выпить кофе?» «Кофе? Правильно. Хм, да. чего же нет?» «Конечно. Спасибо. Вполне. Прекрасно. В этой бессмысленной летании вежливого английского мне удалось избежать лишь слов «здорово» и «прелестно». «В какой день? В какое время?» «Сегодня я свободен после трех». «Э, о, сегодня? Конечно. Да, прелестно. Это будет отлично. Я... Мне придется заново отпечатать все это. Однако, да когда же?» Скажем, где-то после половины пятого. По-моему, превосходно. Спасибо. И спасибо, что помогли мне с... Ну, вы знаете, спасибо. Мне кажется, что вы, пожалуй, поблагодарили меня уже достаточное число раз. Что?